Глава 4. Средневековая цельнометаллическая оболочка. Анализ. Угроза силового конфликта. Вооружение противника. Отсутствует. Интеллект крайне низкий. Класс. Типичный гопник увеличенного размера. Цель противника – проявить садистские наклонности, отжать лут, установление доминирующей социальной роли, целесообразные действия, силовое противостояние. Я посмотрел на Эрика, потом на Мейнарда. Мы уже очень неплохо понимали друг друга, в том числе и без слов. К тому же мы были чужаками, и нам нужно было сразу обозначить свои границы. «А с чего это мы должны делиться?» – спросил я, стараясь придать голосу максимально провокационные нотки. «Друг?» – уволень оскалился. «Не хотите, значит, по-хорошему? Крубите, нарывайтесь. Значит, я сам их заберу. Монеты и пару твоих зубов в придачу». Он сделал шаг вперед, поднимая кулак для удара. Всего доли секунд нам потребовалось, чтобы переглянуться и распределить роли. Я отвлекал внимание противника. Эрик словно тень скользнул за его спину. Его движения были почти невидимы. Он не стал ждать, пока тот замахнется. Его нога, тонкая и быстрая, сделала едва заметное движение, подставив подножку. Уволин, не ожидавший такой подлости, быть может, с ним всегда дрались честно, лицом к лицу, а может, просто не догадывался. Начал терять равновесие, его глаза расширились, а массивное тело стало заваливаться. Мейнард среагировал мгновенно, и мне даже показалось, что тут проявились та скорость и сила, о которой говорил Ярдик, причем проявились в полной мере. Он не стал бить увольня кулаком в морду, чего я от него ожидал. Вместо этого, когда Уволень падал, Мейнард нанес точный, короткий удар ребром ладони в основание черепа, туда, где шея соединяется с головой. Не так, чтобы убить, но достаточно, чтобы отправить его в нокаут. Эдакое карате и прочее кунг-фу. дернул головой и с глухим стоном рухнул на землю, как мешок с картошкой. Все это произошло за считанные секунды, настолько быстро, что никто вокруг, казалось, ничего не заметил. Больше того, Эрик закрывал обзор на нашу меленькую разборку от любопытных глаз. Если кто-то и мельком взглянул в нашу сторону, то увидел лишь троих новобранцев, стоявших спокойно, и какого-то увольня, который, видимо, просто споткнулся и грохнулся на землю. «Мы об этом раньше не говорили, но нам надо держаться вместе», — выдал Эрик. «Поддерживаю». «И отлично сработано, комрады», — пробормотал я, когда мы отошли на пару шагов. «Командная работа — залог успеха». Мейнард кивнул. Его глаза блестели от азарта. Его лицо улыбалось, как у кота, объевшегося сметаной. Было видно, что он доволен проделанной работой. Мы быстро ушли, растворяясь в толпе новобранцев. Это была наша маленькая победа. И она должна была задать тон. «Теперь местные поймут, что с нами лучше не связываться, и мы не являемся легкой добычей». Не прошло и десяти минут, как раздался громкий, возмущенный вопль. Мы прислушались. Уволень, который уже пришел в себя, стоял на ногах, потирая затылок и что-то яростно крича. Его взгляд был полон ярости. И надо было такому случиться, что пришло наше командование. — Это капрал Грейден, — прошептал Эрик, который откуда-то уже знал и про это. — Он тренирует новобранцев, а еще он злобный козел. Уволень, усмотрев появление начальства, отыскал нас в толпе и, указывая на нас пальцем, бросился через толпу к капралу Грейдену, как нашкодивший поросенок бросается к мамке свинье. «Вот черт», — подумал я, — «кажется, мы попали двумя ногами в маргарин. Уровень угрозы повышен, начинается новый уровень». Когда Грейден появился на плацу, казалось, что сам воздух вокруг сгустился. Его сопровождали парочка ветеранов, но они держались чуть за его спиной, всем своим видом показывая, что главный на плацу и одновременно с этим, главная наша в жизни проблема – это Грейден, а на них можно вообще не обращать внимания. Солнце, которое еще минуту назад ласково облизывало каменные стены, померкло, словно испугавшись его присутствия. Он был выше среднего роста, жилистый, с жестким, обветренным лицом, на котором вечно играла усмешка психопата, больше похожая на гримасу хищника. Шлем он держал в руке, так что были видны его коротко остриженные седые волосы. Его глаза цвета стали бродили по толпе, как прицел пулемета, пронзали каждого насквозь. Он носил простую кожаную, обшитую металлическими кольцами и пластинами броню, но даже она, казалось, была сделана из чего-то более прочного, чем обычная кожа. В его осанке, в каждом движении чувствовалась запредельная, звериная сила и абсолютная власть. Мой внутренний геймер тут понял, кого он мне напоминает. Это же, мать его, комендор-сержант Хартман, средневековая версия. "Стройся!" Его голос Низкий и хриплый пронзил утренний воздух, словно удар гидромолота. Он не кричал, он орал, рычал, и этот рык заставил сотню новобранцев, еще полминуты назад хаотично бродивших по плацу, мгновенно выстроиться в неровные, но все же подобие шеренг. Мы с Эриком и Мейнардом оказались где-то в середине, пытаясь затеряться в общей массе. «Итак?» Грейден медленно прошелся вдоль строя. Его взгляд скользил по лицам, останавливаясь на каждом, словно он пытался прочитать наши самые потаенные страхи. «Приветствую в дружных рядах пехоты славного ордена Рэба Ахтал. Добро пожаловать в армию!» Он остановился напротив нас, и мне показалось, что его взгляд задержался на мне на секунду дольше, чем на остальных. Я постарался сохранить невозмутимое выражение лица и не дышать. «Вы никчёмные ослы!» «Пустоголовые тупицы, жалкие сосунки, запойные пьяницы, трусливые дезертиры и прочий сброд, наверное, думали, что ваша жизнь будет легкой, что капрал Грейден пришел, чтобы подтереть ваши обгадившиеся задницы!» Ха! Он сплюнул на землю и обвел взглядом замерзшую в некотором ужасе толпу новобранцев. «Забудьте. Здесь у вас есть одна цель. Одна. Единственная». «Воевать за Орден, убивать за Орден, выполнять приказы Ордена, и, если повезет, сдох, то есть славно умереть во имя Ордена». Он снова сделал паузу, словно собираясь с мыслями. «Я не буду вам врать. Большинство из вас сдохнет. Быстро, глупо и без всякой славы. Но пока вы живы, вы — собственность Ордена. И я — ваш хозяин, ваша мать». «Ваш отец — ваш бог, и от меня зависит, умрете вы быстро или будете страдать. Понятно?» Из строя послышалось невнятное бормотание. «Я не слышу!» — взревел Грейден. «Понятно?» «Так точно, сэр!» — прокричали мы, кто во что горазд пытаясь перекричать друг друга. «Хорошо!» — он кивнул. И его взгляд снова упал на увольня, который стоял чуть впереди, потирая затылок и косясь в нашу сторону. «А теперь к делу. Мне тут пожаловались. Один из вас», — он указал на увольня, — «решил, что он самый умный, что он может прийти ко мне, поныть, и я подотру его сопельки и слезки, что пехотинец ордена может жаловаться и тем решить свою проблему». уволен замер, его лицо побленело. Он явно не ожидал такого поворота. Его целью было натравить Грейдена на нас, а не самому попасть под раздачу. «Я... я не...» — запнулся он. «Морду свою свиную захлопни, скотина!» — рявкнул Грейден. «Ты мамкина ошибка! Ты вызываешь жалость, слабак! А я не терплю слабаков! Приведите палача!» Мое сердце ёкнуло. «Палач? Кажется, я только что узнал, что в замке есть палач». «Ярдик, конечно, упоминал что-то такое, но я думал, это так, фигура речи». Один из ветеранов, сопровождавших Капрала, метнулся в сторону, открыл массивную калитку в стене, и оттуда подозрительно быстро, его не пришлось долго ждать, видимо, палач сразу знал, что его услуги понадобятся. Вышел человек в темном балахоне, с закрытым лицом, несущий в руке длинный многохвостый бич бичплетку. Он двигался медленно, с достоинством, словно выполнял некую важную церемонию. При его появлении по строю пробежал нервный шепот. «Сними с него рубаху!» — приказал Грейден. Ветераны схватили увольня, и ему даже хватило глупости попытаться им сопротивляться. Он попытался вырваться, но его тут же скрутили и врезали под ребра. Рубаху с него сорвали, обнажая широкую, но не очень мускулистую спину, покрытую прыщами. «Запомните!» — голос Грейдена был спокоен, но при этом пробирал до костей. «Жаловаться здесь будете только своей смерти или своим богам, кто уж во что верит. А теперь, безликий, покажите ему, будьте любезны, что бывает с теми, кто не понимает простых правил!» Палач взмахнул бичом. Свист рассекаемого воздуха, хлесткий удар, и по спине увольня пробежал красный след. Тот вскрикнул. Еще удар. Еще один. Увалень забился, пытаясь вывернуться, но его крепко держали. Он кричал, потом заскулил, потом его крики перешли в нечленораздельные стоны. Я не смотрел на его спину, но слышал звуки и видел, как дергается его тело. Это было... эффективно. Мой внутренний геймер наблюдал за этой сценой со своим анализом. Анализ. Демонстрация силы. Установление иерархии, мотивация через страх, жестоко, но эффективно для подавления воли. Цель – сломать сопротивление, превратить в послушных исполнителей. Я понимал, что это был урок для всех нас, в том числе и для меня. Хочешь выжить – подчиняешься и не отсвечиваешь. Правила номер один, 2 и три: не злить Грейдена. А еще эта ситуация заставила меня начать думать, как бы отсюда свалить. После показательной порки, которая длилась невыносимо долго, Грейден снова обвел нас взглядом. «Ну что, теперь завтрак? Кто-то голоден?» Голодны в толпе были примерно все, но никто не посмел открыть рта. «Я так и думал», — прорычал он. «Теперь тренировки. Я сделаю из вас воинов. Или вы сдохнете, пытаясь ими стать. Вперед!» И началось. «Грейден был не просто инструктором, он был машиной. Неутомимый, безжалостный, беспощадный. Он гонял нас с утра и до заката, без перерывов, без поблажек. Если кто-то падал, его поднимали пинками. Если кто-то не мог, его заставляли. Его методы были примитивны и неэффективны, с моей точки зрения. Мы бегали кругами по плацу до изнеможения». Таскали тяжелые камни из одного конца двора в другой, маршировали, отрабатывая какие-то архаичные построения, которые, как мне казалось, были актуальны при царе Горохе. Нам выдали деревянные мечи и копья, и заставляли отрабатывать базовые удары, которые, на мой взгляд, были слишком медленными и слишком предсказуемыми. Никаких тебе тактических маневров, никаких фланговых атак, никакого использования ландшафта, просто тупое и изматывающее повторение одних и тех же движений. Мой мозг, привыкший к динамичным боям в шутерах и сложным тактическим схемам в стратегиях, перманентно злился и выдавал внутренние комментарии, которые я благоразумно держал при себе. «Это не тренировка, это имитация трудовой деятельности», думал я, задыхаясь во время очередного забега. Где развитие выносливости через специализированные упражнения? Где тренировки на ловкость? Где уклонение от удара врага? Это просто пытка. Они не тренируют нас быть бойцами. Они тренируют нас быть выносливыми рабами. Я вспоминал видеоуроки по физ-подготовке, армейские нормативы из фильмов, даже собственные попытки похудеть к лету. Везде была система, прогрессия и логика, основанная на современной военной науке. Здесь же только тупая, уничтожающая тело и волю монотонная нагрузка. Но я не жаловался. Я просто делал. Делал, стиснув зубы, стараясь найти в этом хоть какую-то логику, хоть какую-то пользу. Я сосредоточился на выносливости, на том, чтобы не упасть, на том, чтобы не быть последним, на том, чтобы не привлечь внимание Грейдена. Я чувствовал, как мои мышцы горят, как легкие разрываются, но я продолжал. Я искал, где можно сэкономить энергию, где можно сделать движение чуть более эффективным, где можно подстроиться под ритм, чтобы не выбиваться из сил. Мой аналитический склад ума работал даже в таком режиме, пытаясь найти баги в этой системе тренировок. Мейнард, напротив, был в своей стихии. Его природная сила и феноменальная реакция сделали его одним из лучших. Он без труда справлялся с физическими нагрузками, его удары были точными, его движения мощными. Он был идеальным солдатом для этой примитивной системы. Но даже он иногда бросал на меня недоуменные взгляды, когда Грейден заставлял нас делать что-то совсем уж бессмысленное. Он, человек порядка, тоже, наверное, видел, какой хернёй мы страдаем. В прошлом инженер по каким-то там пожарным системам, он принимал тот факт, что вступил в армию. Да, не в свой немецкий Вермахт, но тоже армию, и это сделало его немца военным. Немец – это дисциплина, приказ есть приказ. Эрик же был воплощением хитрости и ловкости. Он не был самым сильным или самым выносливым, но он был самым хитрым. Его особое зрение, о котором говорил шаман, позволяло ему видеть, как течет энергия в теле, как распределяется нагрузка. Он находил самые легкие пути, самые экономичные движения и способы профилонить, чтобы поберечь силы. При этом казалось, он всегда был на шаг впереди, предвидя, что скажет Грейден, куда он пойдет, кого будет гонять. Он был как игрок, который уже прошел этот уровень и теперь знает все ловушки. И проходит уровень на лайте, просто чтобы пройти, без желания чего-то добиться или доказать. Так проходил этот адский день. Первый день в пехоте Ордена. Кто-то из ветеранов сказал, что если прослужить 25 лет, то можно выйти на орденскую пенсию. А потом этот ветеран смеялся. По его лицу было понятно, что шансом дожить до такой пенсии у нашей роты каждого из солдат примерно ноль. Наш адский день, который обещал превратиться в адский день сурка, проходил под палящим солнцем и безжалостным взглядом Грейдена. Вечер. Казармы. Когда солнце наконец скрылось за горами, бросив последние отблески на крепость, мы, измотанные до предела, дошли до казармы. Это было не самое приятное место. Запах пота, немытых тел, давно не одежды, гниющих соломенных матрасов и чего-то еще, неопределенно противного, стоял в воздухе антисанитария полнейшая. пол был земляной с редкими пятнами грязной соломы кровати простые деревянные нары сколоченные наспех сортиры на улице водные процедуры вообще не предусмотрены никаких удобств никаких личных вещей только мы и наши измотанные тела голод был невыносим на ужин нам выдали что-то невразумительное напоминающее жидкую похлебку из неидентифицированных нами кореньев и какой-то крупы Есть это было сложно, но мы ели. Ели, озираясь как звери, чтобы никто не посмел отнять. Ели, потому что знали, завтра будет еще тяжелее. Сейчас мы сидели в углу казармы, прислонившись спинами к холодной каменной стене. Нас было трое. Три островка здравого смысла в этом безумном море. «Ну и денек», — прохрипел Эрик, вытирая пот со лба. «Даже он, обычно такой собранный, выглядел измотанным». Я бы предпочел провести три конференции и два допро... интервью вместо этого. «Я спортсмен, парни, помните? Это не тренировки». Мейнард тяжело дышал. Его могучее тело, привыкшее к нагрузкам, тоже было на пределе. «Это пытка. Тупая, бессмысленная и вредная для тела. Зачем они это делают?» Я усмехнулся, чувствуя, как каждая мышца ноет. «Зачем? Просто чтобы сломать нас. Чтобы мы не думали, не рассуждали» чтобы мы стали послушными юнитами в их орденской армии, чтобы мы выполняли приказы, не задавая вопросов. Это классика, Мейнард. Я так понял, что никто из нас в армии не был. Только в России обязательная военная служба, блеснул знаниями Эрик. У нас нет. А ты был студентом, так что... Я не могу подчиняться такому идиотизму, перебил его Мейнард. Понимаю, что есть приказ, но они же просто убивают нас. Они могли бы учить новичков, обучать, а не пытать. «Мы не будем высовываться, парни», — нахмурился Эрик. «Самый мелкий из нас. Он был небольшого даже по местным меркам роста, еще и худым, как скелет. И все же он зачастую тянул на себя одеяло в вопросах лидерства. Мы с немцем не возражали, хотя и не спешили подчиняться». «Шаман был прав», — продолжил англичанин. «Как говорится, пофигу индейцам танки, у них стрелы ядовиты. Народная мудрость. К чему я это? Им плевать, кто мы». «Для них мы просто ресурс, и если этот ресурс начнет умничать, его наказывают или утилизируют». «Цинично», — заметил я. «Реалистично», — парировал Эрик. «Наша сильная сторона в незаметности. Нам надо учиться, наблюдать, копить силы и ждать». «Ждать чего?» — спросил Мейнард. «Понятно чего. Удачи, шансы», — ответил я. «Шансы использовать эти наши... способности. Шансы найти выход» или хотя бы возможность выжить. Мы не можем сражаться с системой в лоб. Мы должны быть умнее». Мы замолчали, каждый погруженный в свои мысли. Я думал о том, как странно все это. Еще недавно я беспокоился о проваленной сессии, а сегодня я здесь, в Средневековье, в какой-то крепости, где меня гоняют до полусмерти. А это я еще должен быть рад, что меня не повесили. «Отбой!» — прокричал нам ветеран, который сегодня присматривал за нами. Ну, не сказать, чтобы сильно присматривал, он просто дремал в клетушке, отгороженной от остального помещения, время от времени равнодушно высовываясь оттуда. Мы легли на жесткие нары, пытаясь уснуть. Голод и усталость были сильны, но сон не шел. Иногда устаешь так сильно, что не можешь уснуть. Громкий надрывный крик Грейдена разорвал тишину ночи, словно раскат грома. «Подъем, новобранцы, к оружию!» Оказалось, что я все же смог уснуть, и что сейчас мой сон прерван самым грубым образом. Я резко сел, сердце колотилось в груди. Новобранцы вскакивали с нар. тем, кто медлил, по мере сил помогал Капрал, в свойственной ему деликатной манере стаскивал и бил по ребрам. «Быстрее!» — голос Грейдена был везде сущ. Он, казалось, проникал сквозь стены. «Война! Вставайте, ленивые ублюдки!» Ваши жалкие жизни нужны Ордену.